18. Леонель Скорпиус поднес чашку к губам и сделал неторопливый глоток. Прекрасный чай. Его привозят мне из Сабаса. Собирают высокогорье, слушат особым способом. Все это он произнес ровным-ровным голосом, будто ничего для него с утра не поменялось. А потом еще и добавил: Не хотите и вы попробовать, мой принц? Я осмерил мужчину равнодушным взглядом, хотя внутри нехило так напрягся. «С чего вы взяли, что я Теодор Ринг?» Патриция ответил, не меняя тона. «Наверное, с того, что, в отличие от своего помощника Бруно, я читаю ленсомские газеты, а в них настолько часто печатают вашу фотографию, что вам, молодой человек, теперь сложно пройти незамеченным». Он склонил голову на бок, уставившись на меня, но я даже глазом не моргнул, будто речь велась вовсе не обо мне. Не дождавшись от меня реакции, Патриция продолжил. Чего только про вас не пишут, Теодор. Поначалу говорили, что вы из имперской семьи, нелюбимый сын, что вы пытались отравить вашего двоюродного брата Георга, наследника престола. Потом говорили, что вы овиумный наркоман, насильник, сексуальный извращенец, алкоголик и даже психически больной, и этому нашлось множество свидетелей, но с недавнего времени Лэмпсомское око вдруг поменяло к вам отношение. Теперь нашли свидетели тому, что вы, оказывается, сильный лидер, добрейший души человек, а также настолько справедливы и умны, что можете вполне сойти за нашего императора. Высокородные столичные невесты уже в очередь выстраиваются, чтобы записаться в дебютантки на церемонию объявления «Вас, патрицием Рода Рингов». Похоже, вы очень незаурядная личность, господин Теодор. Леонель говорил умиротворяюще и благожелательно, но вот глазами сверлил так, будто топором стесывал с меня моральную броню. Я опять не ответил. Ну а что тут ответишь? Отнековаться было бессмысленно, я только подтвержу этим его догадки. Хотя выглядел Патриций Скорпиус так, будто и не нуждался в доказательствах. Он точно знал, с кем разговаривает. А вот я пока не имел понятия, что за человек передо мной сидит. Так что вы хотели мне рассказать, Патриций? «Сначала признайте, что вы Теодор Ринг, а потом все разговоры». Без промедления предложил Леонель. «Так будет справедливо, не находите? Ведь не сам же я вас сюда позвал. И, скажу честно, я крайне удивлен вашему появлению. Поначалу даже не сразу поверил. Знаете, у меня везде глаза и уши. Я точно знаю, что происходит на моих винодельнях, даже на самых дальних плантациях. И точно знаю, кто ко мне наведывается». И у меня есть три доказательства тому, что вы — это вы, Теодор. Сказать, какие? Он смолк, снова ожидая от меня реакции, и мне пришлось ответить. «Ну, скажите». Патриций кивнул. «Первое — ваша внешность. Как я уже говорил, фотографии из газет, но этого, конечно, мало. Есть еще одна деталь вашей внешности, о которой знают не все. Подарок, что вам оставил ваш двоюродный брат Георг когда узнал, что именно вы подсыпали ему отраву. Внешне я опять не среагировал, но проблема была в том, что я не знал подробностей отношений Теодора Ринга и Георга, сына дяди Фердинанда. Именно этот Фердинанд, кстати, приезжал в Ронстат на опознание моего якобы мертвого тела больше месяца назад. И этот самый Фердинанд натравил Харпагов на город. Вот это мне было известно точно, но больше об имперской семье я не знал ничего. «Итак», — тем временем продолжал Леонель. «в тот момент, когда вы подходили к парадным дверям моего замка, мне уже описывали вашу внешность и, конечно, ваш значок волка. Сначала я подумал, что ничего особенного. Агенты как агенты. Но когда мне сказали, что у вас на шее длинный шрам, вот тут, с левой стороны, — Патриц показал на собственную шею, черкнув большим пальцем от уха до ключицы и заговорил уже другим тоном покровительственным, отеческим. «В тот момент мне сразу захотелось лично на вас взглянуть. Ну а когда я вас увидел, то почти все сомнения отпали. Почти. Мне пришлось вынудить вас драться. Извините, Теодор. Я хотел увидеть ваш знаменитый кроваво-красный щит. И увидел. Это второе доказательство». «Ну и что?» — пожал я плечом. То, что я адепт, со шрамом на шее еще не доказывает, что я Теодор Ринг. Я могу быть просто на него похож, а щит, он иногда меняет цвет. Я откровенно врал, щитовой эрк не меняет цвета. Патриция сразу меня подловил. «Вы лукавите, дорогой друг. То, что я сам не являюсь адептом Кадо, не означает, что мне неизвестно, как все устроено. Не держите меня за дурака. К тому же есть третье доказательство, самое главное». «Против него у вас не найдется аргументов». Я вскинул брови и усмехнулся, а сам напрягся еще больше. «Кажется, вы видите то, что хотите видеть, Патриций. «Нет, я вижу то, что есть», — возразил Леонель. «Хотя понимаю, ваше нежелание признаваться — это правильно. Вы ведь не знаете, кто я такой, поэтому предпочитаете быть просто Реймондом. Я и сам пока не знаю, что вы задумали, зачем ко мне пришли, в этом мы на равных». «Итак, молодой человек, а теперь проведите пальцами по шее сзади, сразу за воротником рубашки». Вот теперь я не стал скрывать своего напряжения и нахмурился. «Зачем?» «Прошу вас, Теодор, после этого лгать вам уже не придется». От нехорошего предчувствия я сжал ладонь в кулак, потом медленно разжал его и, не сводя глаз Лионеля, дотронулся пальцами до шеи. Сначала ничего не обнаружил, но уже через пару секунд моя рука нащупала что-то холодное и тонкое, вроде эластичного прута, как обод. Он плотно обхватывал мою шею сзади. Я мгновенно сдернул это с себя и уставился на предмет. Это был металлический прут-полуошейник с цепкими краями. Видимо, в полубоя я даже не заметил, как на меня эту штуку нацепили. Скорее всего, нацепил мастер призыва. Он единственный подходил ко мне близко и со спины. Видя, что я багровею от злости, Патриций поспешил пояснить. «Это не моя придумка, Теодор. Такие полуошейники использовались еще в великую родовую битву для усмирения адептов. Как и наручники, колодки, цепи и путы. На внутренней стороне нить из дерилья. Один из моих телохранителей надел на вас эту вещь почти в самом начале схватки, когда вы спрыгнули с лестницы. Дерилий лишил бы Кадо любого адепта. Даже черные волхвы его боятся. Но только не вы, Теодор Ринг. Я наслышан, как вы стену Ранстада разрушили, а ведь она содержала в себе Дерилий. С такими данными вы единственный в своем роде. Вообще единственный. Теперь у вас есть что на это сказать? «Дорогой друг!» Я положил полуошейник на стол. Сказать мне было нечего. Патриций провернул все как надо. Последний аргумент был неоспорим. «Хорошо, я Теодор Ринг. Что дальше?» Мужчина улыбнулся. «А дальше? Откровенность за откровенность, мой принц. Задавайте свои вопросы первым. Уверяю, наш разговор останется между нами». Да и на моих работников можете положиться, какими бы олухами они не выглядели. Все, что будет произнесено в этом замке, останется в этом замке. Даю вам клятву Патриция Клана Скорпиусов, а это не пустой звук. Пока Патриция не передумал, я озвучил свой первый вопрос без предисловий. Что за портреты висят в рабочем кабинете Джакомо Бруно? Эффект получился тот же, что и с самим Бруно. Патриций был настолько удивлен, что его глаза распахнулись, а брови взлетели на лоб. «Портреты?» «Да, портреты», — сухо подтвердил я. Леонель поставил чашку с чаем на стол и неожиданно рассмеялся. «Простите, но вы действительно незаурядный человек, мой принц. Я думал, мы будем говорить о войне, об оружии, об армиях, но...» «Портреты двухсотлетней давности, бог мой!» Я подождал, пока приступ его удивленного смеха пройдет, и добавил хмуро. «Рад, что я вас повеселил. О войне поговорим позже. Сначала мне надо знать все об этих портретах». Лицо Патриции вновь обрело серьезность. Он поднялся с кресла. «Что ж, Теодор, тогда пройдемте в кабинет». Я кивнул и тоже поднялся. Правда, сделал это не так живо и легко, как Патриции все же мне недурно досталось от его телохранителей. Леонель заметил, что я морщусь от боли, и на его безучастном лице вдруг отразилась вина. «Еще раз прошу простить меня великодушно, мой принц». Он направился к лестнице и по пути отдал несколько приказов бармену. «Фрэнсис, вызовите сюда нашего дежурного врача. Заодно подготовьте гостям новые костюмы взамен испорченных. И еще. Принесите чай в кабинет мистера Бруно». Минут через десять. Это все. Хотя нет, не совсем. Он неожиданно остановился и посмотрел на Дарта, который все еще сидел на полу, навалившись на стену. Над ним склонялась официантка. Люси, отведите мистера Морриса в нашу лучшую гостевую комнату, велел девушке Леонель. Обслужите его по высшему разряду. Все, что он захочет. В рамках закона, конечно. Патриси повернулся ко мне и добавил непринужденно. Как раз в другой гостевой комнате расположились еще трое ваших друзей. Я остановился. Вот это новости. Паршивые новости. Значит, Хиниган, Джо и Терри попались на разведке. Хреновые из них вышли разведчики. Не злитесь, Теодор! усмехнулся Леонель, заметив недовольство на моем лице. Дело не в них, а в вас. «Ваше появление заставило мою охрану присмотреться ко всем, кто пришел на винодельни сегодня. Ваши друзья ни словом о вас не обмолвились, но пришлось надеть на них пута из дириля и запереть в комнате уж простите». «Отпустите их, патрици, сразу попросил я Леонеля. Тот покачал головой и продолжил путь к кабинету. Уже на ступенях лестницы он ответил. «При всем уважении, мой принц, пока мы не поговорим о войне...» Ваши друзья останутся у меня. Мне тоже нужны гарантии. Я молча переглянулся с Дартом. Он сразу понял, что я прошу найти остальных, поэтому еле заметно кивнул. Оставалось надеяться, что он сделает все как надо. Официантка помогла ему подняться, после чего он что-то шепнул ей на ухо. Явно какую-то непристойность, потому что девушка вскинула брови и чуть порозовела. «Вы, правда, именно этого хотите вместо врача?» «А что?» — улыбнулся Дарт. «Кажется, это тоже в рамках закона». Больше я на него не смотрел и поспешил за Патрицием. В кабинете Джакома Бруно все осталось по-прежнему. Сдвинутый рабочий стол, мертвый охранник в углу, пара упавших картин и ковры, мокрые от растаявшего льда. Убраться работники еще не успели, но Лионеля вид кабинета нисколько не смутил, даже мертвец в углу. Патриций сразу же прошел к стене с портретами и начал их разглядывать, заведя руки за спину. «Прекрасные работы художников, не правда ли, мистер Ринг?» «Ничего», — буркнул я. «В работах художников я не разбирался, мне хотелось лишь понять, кого эти художники изображали. Чувствуя мое нетерпение, Патриция обернулся». «Всё очень просто, Теодор, никакого секрета. Эти картины висели в кабинете моего предка, Дина Скорпиуса. Именно он основал винодельни. Дин был членом одного закрытого клуба, «Ну а люди на портретах — это те, кто тоже в него входил. Ничего криминального, просто клуб по интересам». Я тоже посмотрел на портреты. Уже более внимательно, чем в первый раз. Кардин было восемь. Теперь я посчитал точно. Шесть висели, две свалились на пол. На всех портретах были изображены мужчины разного возраста и, судя по одежде, разного положения и с разным доходом. Самому старшему из них было примерно лет восемьдесят, А самому младшему лет 25. Странно, что их связывали хоть какие-то общие интересы. А что за клуб такой? поинтересовался я, не сводя глаз с портретов. Патриций пожал плечами: Я знаю ровно столько, сколько написано в дневнике Дина Скорпиуса. А там немного информации о клубе, И, как я понимаю, здесь только часть людей, только приближенные к смотрителю. Дин называл его хранителем музейных редкостей но и сам, конечно, пользовался его услугами. Внутри меня поднялась волна жара. Вот теперь, кажется, я подобрался поближе к тайне хранителя печати, но все равно начал расспросы издалека. А что хранил в музее сам Дин Скорпиус? Патриций ответил не сразу, но все же не стал утаивать то, о чем обещал рассказать откровенно. Он хранил первую бутылку меланхоличной девы. Вина, что сделала его знаменитым и очень богатым. По крайней мере, он так написал в своем дневнике. «Где эта бутылка сейчас, мне, увы, неизвестно». «То есть вы не знаете, где этот музей?» «Нет, не знаю», — просто ответил Леонель «и, кажется, вполне искренне. На стене я отыскал глазами портрет святого отца Ригли и указал на него рукой. А что это за человек, вы знаете?» «Если честно, я даже замер в ожидании ответа. Ладони вспотели сами собой». «Это как раз и есть Смотритель», — сообщил Патриций. «Его настоящая саббасская фамилия Хамади. Это был влиятельный человек своего времени. Не знаю почему, но его называли Святой Отец Ригли». Внутренний я выдохнул. «Уже кое-что, как минимум, есть фамилия. А что вы о нем еще знаете, об этом Святом Отце? Возможно, один Скорпиус о нем подробнее писал в своем дневнике». Патриций внимательно на меня посмотрел. «Хм, этот человек настолько важен для вас?» «Говорят, он владел тайными знаниями Кадо», — соврал я мгновенно. Леонель, конечно, мне не поверил, это читалось в его глазах, но спорить он не стал. «Мистер Хамади, как я уже говорил, был весьма влиятельным человеком. Его потомки до сих пор живут в Сабасе. Я знаю об этом, потому что они заказывают у нас меланхоличную деву». Но, как писал Дин в своем дневнике, «Сам мистер Хамади в конце жизни переехал в Лэнсом, уже когда Хэтшер стал колонией Бриттона. Они встречались с Хамади каждый год, навещали одного из членов клуба, мистера Мора». Патрици указал на портрет самого старшего, седовласого мужчины с мрачным лицом. где они его навещали, не подскажете?» — спросил я. Вопрос, конечно, прозвучал по-идиотски, но мне нужна была любая зацепка. Возможно, Дин и Хамади встречались в каком-нибудь ресторане или другом знаковом для них месте. «Подскажу», — тут же ответил Леонель. — «на кладбище». Мистер Мор был уже мертв, и члены клуба каждый год ходили к нему на могилу. Поднявшаяся во мне волна жара внезапно опустилась вниз и остыла. «Ясно», — мрачно отозвался я. «Здравствуй, тупик». «А что вы можете сказать про остальных?» Добавил я вопрос без особой надежды. Патрици начал перечислять имена людей на портретах, указывая рукой слева направо. «Это мистер Харрис. Кажется, он служил в банке Дюваль. Это мистер Кларк, коннозаводчик. Это мистер Томсон, инженер. Ну, мистера Хамади мы уже обсудили. Дальше мистер Холл, газетчик. И мистер Мор, ресторатор». Патрици перевел взгляд на пол на упавшие картины и добавил. «Ну, а здесь мистер Робинсон». Актер театра, кажется, и мистер Смит из Бриттона, военнослужащий. Я не сразу сообразил, что только что услышал. Внутри пронеслась волна обжигающего холода и высекла на коже мурашки. «Кто? Мистер Смит из Бриттона? Мистер Смит, черт возьми!» «Сначала я уставился на Леонеля, медленно моргнул, потом нахмурился и переспросил, э, кто, простите?» «Мистер Смит из Бриттона, военнослужащий», спокойно повторил Патриций. «По крайней мере, так было указано в дневнике Дина. А что, этот мистер Смит вас тоже интересует? Кстати, он тут самый молодой, но о нем Дин ничего не писал, только его профессию, так что, простите, Теодор, ничего не смогу вам рассказать». Я принялся изучать картину, упавшую на пол и завалившуюся верхним краем на стену. Кажется, у меня разом спотел лоб и пересохли губы, да и все во рту пересохло, ведь я смотрел на того самого человека, которым когда-то был 200 лет назад. Смотрел на одну из своих людских воплощений, похоже, самую жесткую и циничную, самую хитрую, самую порочную и самую кровожадную. Во мне сохранились лишь крохи от того существа, но все же сохранились. Порой я ощущал это всем естеством, будто в меня вселился дьявол. Появлялась беспричинная жажда крови, злости, желание взять силой все, что хочется. Причем темная жажда появлялась во мне не только, когда я надевал печать. Меня захлестывало тьмой и раньше, еще в школе Сильвер, как только начинала зашкаливать Кадо. Однако печать в разы усиливала это состояние. Так значит, вот он какой. Мрачный волх и Энормас, максимально близки к демонической и темной своей природе, возможно, даже первый перерожденный, только что призванный хозяином для кражи печати. Мои глаза жадно принялись изучать портрет. Молодой, светловолосый мужчина с тяжелым взглядом и широкими в разлет бровями. Между ними глубокая морщина, слишком глубокая для столь молодого возраста. Могучие плечи и грудь, бычья шея — и рукояти двух мечей за спиной. Точно такие же, один в один, черные, лоснящиеся. Это были те самые мечи, что я выплавил из булыжников совсем недавно, копируя оружие из своей памяти. Мои глаза смотрели и смотрели безотрывно. Возможно, это был единственный мой портрет из того времени, и чем дольше я его изучал, тем сильнее меня будоражило. Тот человек с портрета не стал бы любезно беседовать с Патрицием Скорпиусом. Он бы прижал к его горлу лезвие клинка, а, получив информацию, прирезал бы Патриция, не задумываясь. Он бы действовал один, без довесков. Он бы не стал мучиться совестью и помогать каким-то там жалким адептам из Ранстада. Он бы наплевал на врагов и на их угрозы. Он бы наплевал на друзей, потому что их бы у него не было. Он бы пробил себе путь мечами, залил бы свои следы кровью. «Он бы никогда не стал никого спасать. Он бы думал лишь о себе, своих желаниях, инстинктах и делах. Он бы...» «Мистер Ринг, с вами все в порядке?» Тревожный голос Патриции выхватил мое сознание из мысленного тумана. «Э, «Да», — хрипло ответил я и еле оторвал взгляд от портрета. «Если вы так заинтересованы в этом мистере Смите, то могу сказать, что его могилу Дин и мистер Хамади тоже навещали». «После встречи с самим собой, хоть и на портрете, я, кажется, туговато начал соображать». «Не понял, что? Навещали?» «Судя по всему, да», — подтвердил Леонель. «Навещали». И тут во мне возникла не просто волна жара. Сердце забилось так неистово, что я еле себя успокоил, хотя внешне почти не проявлял эмоций, лишь прищурился. «Напомните, Патриции, где это кладбище?» «В Лансами. у церкви Святой Софии». Mm. ясно. Моя воля, то я бы сейчас же, сию секунду, сорвался с места и отправился в Лэнсом на всех парах, но вместо этого лишь выдавил улыбку. Значит, я все же помог вам, Теодор, тоже улыбнулся Леонель. В какой-то мере, уклончиво ответил я, Теперь мы можем поговорить о войне. Черт возьми, война. Меньше всего я хотел сейчас разговаривать о войне, но пришлось кивнуть. Меня еще порядком горячило от новой информации о святом отце Ригли, Дине Скорпиусе и их тайном клубе. Хотелось прямо сейчас проверить то кладбище, я чуял. Как охотничий пес чуял, печать совсем близко, осталось протянуть руку. стугу дверь заставил меня отвлечься. Вошел Фрэнсис с чаем. На этот раз чашки на подносе стояли на блюдцах, рядом лежали ложки, выселась пиала с красной жижей вроде джема. Бармен оставил поднос и поспешил удалиться, будто рисковал жизнью, если бы задержался хоть на секунду. Патриций дождался, когда дверь за Фрэнсисом закроется, взял чашку в руки, сделал глоток и сообщил без предисловий. «Осада Ранстада начнется не через месяц, как пишут газеты, а через три дня. Лайонсом готовит то же самое оружие, что позволило им победить в Великую родовую битву 200 лет назад. Дерили и Харпагов». «Вы знали об этом, мой принц?» «То, что ринги будут использовать Дерили и Харпагов, несложно было и самому догадаться. Но вот насчет времени осады...» «Откуда у вас эта информация?» — нахмурился я. «Информация надежная, Теодор. Другую бы я вам не озвучил», — заверил меня Леонель. «Клан Скорпиусов давно финансирует подготовку повстанческих отрядов. Но, думаю, вы уже догадались». «Я продолжал хмуриться» а вы не боитесь мне об этом говорить Патриций? я ведь из рингов а их весь хедшер ненавидит но вы вдруг признаетесь в том о чем другие бы на вашем месте молчали патрицы спокойно сделал еще один глоток чая он не торопился чувствовал свое превосходство и старался его подчеркнуть нет не боюсь теодор я знаю с кем имею дело наслышан на вас И поверьте, информация у меня не из лэнсомских газет. Вы бы ни за что не повелись на приманку с императорским троном. Тут он, конечно, был прав. Мужчина поставил чашку на стол и выдохнул. Судя по всему, готовился к самой важной части нашего разговора. «Что же, дорогой друг», — продолжил он, «статус обязывает меня быть в курсе событий. У нас есть два завербованных чиновника из военного ордена в Лэнсоме. «Так, канцелярские крысы, они ни на что не влияют, но при подготовке документов их роль высока. Они все видят и читают. А значит, вижу и читаю я. Вот откуда у меня информация о времени осады Ранстада. Всеобщая мобилизация и армейские сборы — всего лишь отвлекающий маневр. У Лэнсома все готово, и скоро он обрушит на Ронстад свою имперскую мощь». «А вам что с этого?» — уставился я на него. Вы так переживаете за Ронстад? Зачем вы мне все это говорите? Я переживаю за Хедшер. Мы готовим восстание. Хотим независимости. Устали прозябать нищим аграрным придатком империи, и поднять восстание мы планируем, когда Лэнсом будет обескровлен войной с Ранстадом. Хотя, уверен, Ранстад все равно не выдержит. Рано или поздно он будет уничтожен. Уж простите за откровенность, Теодор! Но в любом случае хотелось бы, чтобы в Ранстаде знали об осаде, были подготовлены и сопротивлялись как можно дольше. Тем самым адепты ослабят военную мощь Лэнсома. Вот тогда и мы ударим с тыла. Я внимательно посмотрел на Патриция, а тот посмотрел на меня. Мы изучали друг друга глазами не меньше минуты. Не знаю, что именно сейчас творилось в голове у Лионеля, но вот в моей голове выстраивался план. Использовать то, что само идет в руки. Я еще немного помолчал, чтобы собрать мозаику разрозненной информации в одну большую картину, и, наконец, ответил. «Обычно так поступают мелкие стервятники, Патриции?» И вы простите за откровенность. Лицо Лионеля вытянулось, глаза яростно блеснули. «Что? Стервятники?» «Да. Они ждут, когда два крупных зверя сцепятся в схватке, а сами в это время утягивают их добычу. Так не пойдет. Раз вы тоже пытаетесь урвать себе кусок, то ввязывайтесь в драку. Помогите Ранстаду выстоять. Вот тогда и Ранстад поможет вам обрести независимость. Думаю, так шансов будет больше и у Ранстада, и у Хедшера. Лэнсом такого точно не ожидает, а неожиданность уже половина победы. Побледневший Леонель отступил от меня на шаг. Вы предлагаете нам вязаться в войну с Лэнсомом? «С нашими мелкими ресурсами? Вы предлагаете нам добровольное и массовое самоубийство?» Я задумался. Странно, но, похоже, Патриция еще не знал о порталах Филиаса Редвика. Грег Ордо не сказал начальству о столь необычном оружии. Неужели решил повременить и дождаться результата, а уж потом сказать? Или побоялся говорить о порталах заранее, чтобы потом не отбивать беднягу Фила от охотников заполучить его рецепты? Я тоже решил пока ничего не говорить. «Не такие у вас мелкие ресурсы, не драматизируйте. У вас хорошие ресурсы. Сколько в вашем распоряжении отрядов?» 200 ответил Леонель. «По двадцать человек в каждом. Этого мало». «Четыре тысячи человек. Вполне неплохо». «Неплохо?» — скинул брови Патрицы. «Вы хотите, чтобы Хеджер отправил на смерть четыре тысячи человек ради спасения чужой метрополии? Я покачал головой. «Вы говорите так, будто собрались одни в чистом поле драться. Ранстад примет вас за свои стены, это первое. Но ну и второе, я обеспечу поддержку из еще одного источника. Еще одно войско. Думаю, эти ребята как раз дадут отпор Харпагам, а это самая главная угроза. Лэнсом делает ставку именно на них». «И что это за войско такое?» напряженным и скептическим голосом уточнил Леонель. Теперь он не был ко мне так лоялен, как пару минут назад. Я вызывал у него опасения, что же отлично. Выбив Патриция из равновесия, предстояло окончательно его дожать, пока он не опомнился. Что это за войско, вы узнаете позже, Патриция, если, конечно, согласитесь помочь Ранстаду. Ну а если не согласитесь, то и не рассчитывайте потом, когда Лэнсом падет на благосклонность адептов в вопросах независимости. Патриций приоткрыл рот. Вы. «Вы меня шантажируете?» «Нет, не шантажирую. Просто предупреждаю, но благодарю за информацию об осаде. Я этого действительно не знал». Тонкая шея Патриции напряглась. «Он меня благодарит. Надо же. Его высочество меня благодарит. Сначала ударил на отмаш, приставил острие к горлу, а теперь любезно благодарит». «Отлично, Теодор». «Кто вас учил так грубо вести переговоры?» Я пожал плечами. «Улица, но там обычно разговаривают иначе. А с вами я был предельно мягок, поверьте». Патриций поджал губы, нервно постарчески их помусолил и смолк. Замер, напоминая статую. Даже его желтые проницательные глаза перестали шевелиться. Он простоял так, погрузившись в раздумья, наверное, минут пять. Я терпеливо ждал и старался не выдавать волнения. На самом деле я опасался его отказа, потому что у Ранстада без помощи извне шансов почти не было. Как и не было никаких гарантий, что я смогу подчинить себе то самое неназванное мной войско. Войско из тьмы. Армию тварей, подчинить которую крайне сложно. К примеру, Филу не удалось справиться даже с одним из них, с чего я взял, что эти монстры будут слушать мои приказы и их выполнять. Но выбора не было. Если Хедшер согласится помочь Ранстаду, тогда появится хоть какой-то шанс, что город выстоит. Правда, оставался еще один вопрос: где взять серебряную крошку, необходимую для создания порталов? Если атака на Ранстат начнется через три дня, то ни о каком грабеже поезда не может быть и речи, и эту проблему надо было решить уже сейчас. Мои мысли опять прервал стук в дверь, точно такой же, как в прошлый раз, тихий и вежливый. Фрэнсис. Бармен приоткрыл дверь и встал на пороге кабинета. Дальше входить он не решился. На парне не было лица. «Господин Леонель, прошу простить...» Он громко сглотнул и покосился на меня. «Прошу простить, но ваши гости... Патриции, ваши гости...» Леонель разом вышел из своей мысленной комы и перевел недоумевающий взгляд на бармена. «Мои гости? Какие гости?» Те, что были в гостевой комнате, ну, те трое, две девушки и молодой человек в очках, и еще агент Моррис, он тоже. Что тоже, Фрэнсис? Разозлился Патриций. Говори конкретно, черт тебя дери! Фрэнсис прикрылся дверью и выдавил чуть слышно. Они исчезли, они просто исчезли, Патриций. Никто не понял, как так вышло, все заперто, двери не взломаны, но гостей нет. «Их нигде нет, мы обыскали весь замок и всю территорию вокруг!» Леонель жал кулаки. «Выйди, живо!» — велел он злым голосом. Фрэнсис мгновенно исчез за дверью. Патриций пронзил меня острым взглядом. Его костюм с металлическим отблеском будто даже потускнел и вздулся от переполнившей его хозяина ярости. А вот я мысленно поблагодарил Филия Юджина Ретвика за его непревзойденные, чертовски непревзойденные порталы. Теперь у Патриция Скорпиуса не осталось против меня никаких вариантов давления. Вы действительно незаурядная личность, Теодор, признал Леонель. Скажу честно, я вас недооценил. Он прошел к столу и снова взял чашку с чаем. Похоже, привычка, выработанная годами, успокаивала его, заодно придавала уверенности. Леонель держал чашку так, будто отгораживался ею от меня, а может, просто собирался разбить ее, а мой висок. «Ну, так что, Патриций?» — снова надавил я на него. «Вы ответите мне что-нибудь? Сами ведь просили разговора о войне, а теперь отмалчиваетесь». Мужчина поморщился. «По напору вы напоминаете мне мустангов с равнин, мистер Ринг. Никакого изящества, бьете прямо в лоб. Но, увы, соглашусь с вами». Перспективы Хедшера весьма туманны, и неважно, отсидимся мы в стороне или сунем голову в горнило войны. Но если вы обеспечите ту поддержку, которую обещаете, то мы обретем мощного союзника. Итак, он глянул мне в глаза и уверенным тоном выдал свой вердикт. «Пусть Транстат готовится принять наши отряды уже в ближайшие три дня, вместе с оружием и техникой». Как их доставить, уже моя задача, мы поможем. Я никогда не был против адептов. Мои телохранители — это парни, которых еще в детстве должны были сослать Франстат, но я им помог, вырастил, защитил. Им повезло. Но мне известно, что бывает с адептами Кадо, будь они менее везучи, поэтому хедшерские отряды вступятся за адептов. Они вступятся. Вот вам мое слово. Вот вам моя верность, мой принц. Патриция Скорпиус протянул мне руку. В ответ я кивнул и крепко ее пожал. Правда, пафосный момент пришлось немного подпортить. Продолжая пожимать руку Леонеле, я произнес, как бы между прочим, «Мне нужно примерно 3-4 тонны серебра, Патриция. Не поможете?» Я покинул замок Скорпиусов только через пару часов, но постарался закончить дела до заката. И все эти два часа Патриция от меня практически не отходил. Мы долго обговаривали план войны с Лэнсомом, обдумывали детали, обсуждали возможности лэнсомской армии и ее уязвимости. Патриций так увлекся, что даже пару раз вспомнил некоторые детали из учебников по Великой Родовой Битве. Также меня успел осмотреть дежурный врач Скорпиусов. Правда, его навыки даже рядом не валялись с тем, что умела Хлоя. Никто бы с ней не сравнился, в своем деле она была лучшей. Наверное, пора было в этом признаться не только себе, но и ей». Патриций выделил мне своего водителя, и ближе к 10 вечера автокэп, на котором мы с Дартом сюда приехали, повез меня в обратный путь. Ну а позади автокэба поехал грузовик с четырьмя тоннами серебра в слитках. Когда мы добрались до Стеллы в винограднике Скорпиуса, я попросил остановить колонну и оставить меня одного. Оба водителя без разговоров покинули машины и отправились в замок пешком. Спорить не стали. Патриций приказал делать все, что я скажу. Они и делали. На улице уже успело стемнеть. Как только помощники Патриция скрылись за ближайшим поворотом серпантина, я повернулся к Стелле с бочонком, а из-за укрытия мне навстречу бесшумно вышли четыре человека. Их силуэты мелькнули в свете фар автокэба. «Опа! Тебя снабдили новым костюмом, агент Питтен! хохотнул Дарт. На ходон показал на себя. «За У меня костюмчик не хуже!» Тебе бы еще поближе с Люси познакомиться. Поверь, старик, ты даже не представляешь, что она умеет». Его откровение громко перебил Хиниган. «Рэй, а что это за грузовик? Там вино, да?» Отвечать я не спешил, ждал, когда все успокоятся, да и не место было здесь разговор устраивать. Ко мне подошла Терри и бесцеремонно вытянула цепочку на моей шее, проверяя, на месте ли печать. Увидев перстень, она выдохнула и улыбнулась, после чего быстро убрала печать обратно мне за воротник. В это время Джо внезапно принялась оправдываться, причем за всех. Ее звонкий голос после тихого и спокойного голоса Лионеля нехило резанул по ушам. «Рэй, мы такие идиоты, вообще ничего узнать не успели. Охрана еще на подходе нас скрутила, сразу нацепили запретные путы и...» «Все нормально», — ответил я быстро. «Давайте по машинам. На ферме все новости расскажу». Потом повернулся к Дарту. «Ты грузовик водить умеешь?» Но Дарт был настолько доволен встречей с умелой девушкой Люси, что будто и не сразу меня расслышал. Стоял улыбился, пребывая в эйфории приятных воспоминаний. Хинниган подтолкнул его к грузовику. «Главное, чтобы он по дороге руки с руля не убрал и в штаны не сунул, когда о своей Люси будет думать». Все засмеялись, но Дарт и на это не среагировал и даже не послал Хиннигана с его шутками, как обычно. Он молча взобрался на подножку водительской кабины и скрылся в грузовике. Все остальные быстро уселись в автокэбе. Место водителя заняла Терри. Прежде чем отъехать от обочины, она повернулась ко мне и прошептала. «Скажи, Рэй, ты что-то узнал про Ранстад? Только не думай, я не лезу к тебе в голову, но все же чувствую, что ты очень напряжен». «Да уж, напряжен — это мягко сказано». «У нас осталось три дня, чтобы подготовиться к войне», — негромко ответил я, и даже во мраке автокэба разглядел, как от лица Терри отхлынули все краски. «А печать?» — сразу спросила она. «Да», — кивнул я. «И еще найти печать».